Глава третья. «Я не уверена, что это хорошая идея», — виновата посмотрела на Лизетту. «Я не знаю Ариэлу, ее привычек. Близкие люди сразу же заметят, что с девушкой творится что-то не то, если, конечно, за поселение души в чужое тело не предполагается смертная казнь». «Никто тебя не казнит», — ответила Лизетта, — «и никто не догадается. Я знаю человека, у которого уже больше двадцати лет получается скрывать свое настоящее происхождение». Я расскажу тебе об этом мире, помогу в нем устроиться. Для тебя это единственный шанс выжить, так как кроме твоего дяди и нас у тебя больше никого не осталось. Первое время поживешь здесь, а затем сможешь уехать в поместье, которое тебе выделили в качестве приданного. А мои родители погибли, когда тебе было три года. Что ж, даже в этом мире мне не повезло с родителями. Сейчас мы перейдем в гостиную, позавтракаем, и я тебе подробнее расскажу об этом мире. Ты сможешь самостоятельно одеться? Я еще раз внимательно осмотрела наряд, в который была облачена Лизетта и отрицательно качнула головой. «Тогда я пришлю к тебе Афину. Она поможет освежиться и надеть платье». «Брат, что ты творишь? Нельзя просто так врываться в женские комнаты!» За дверью послышался испуганный голос Айлин, после чего Лизетта быстро вскочила с кровати и поспешила удалиться. Как только дверь за ней захлопнулась, я решила тоже даром времени не терять и поднялась с постели, при себя отметив, что чувствую себя превосходно. Голова не кружится, ничего не болит, спина сама собой приняла идеальную осанку, а шаги, когда я осторожно подходила к закрытой двери, были маленькими и легкими. Ариэла при жизни была воплощением грациозности. «Хорошо, что мышечная память девушки подсказывает мне, как необходимо себя вести». «Роберт, что ты творишь? Немедленно успокойся!» Услышала взволнованный голос Лизетты, как только прильнула к дверной щели и стала внимательно послушивать. «Я сам решу, когда мне необходимо будет успокоиться!» Ответил низкий мужской голос, от которого у меня мурашки побежали по коже. «Где моя супруга?» «Ой, ей! Для начала объясни мне, что с тобой происходит!» Уже спокойнее ответила Лизетта. С каких пор ты стал принимать облик дракона? Ранее такое было? Необходимо просканировать твое состояние. Давай мы поднимемся в твою спальню, и я проведу диагностику. Я должна быть уверена, что с тобой все хорошо после оборота, и органы не пострадали. «Ничего мне от тебя не нужно», — грубо ответил ей Роберт. «Я забираю свою супругу, и мы навсегда покидаем твое имение». «Что ты такое говоришь?» схлипнула Айлин, да и у меня от такой грубости сжалось сердце. «Бедная Лизетта, представляешь, что сейчас творится у нее на душе услышать такие слова от родного сына?» Однако, если Лизетте и было больно, она умело скрывала свои эмоции и ответила спокойно. «Роберт, я понимаю, что такое перевоплощение тебя шокировало. Давай мы спустимся в гостиную, выпьем чай и обо всем спокойно поговорим». «Ты же знала, что я дракон, верно?» Не унимался Роберт. «До вчерашнего дня я была уверена, что это все выдумки. Но сейчас нам многое необходимо обсудить, в том числе и твою истинную пару». «С и предлагаю пока не встречаться. Твой поступок сильно ее шокировал, и она плохо себя чувствует». «Но «Ну уж нет», вскипел Роберт. «Она не останется в доме убийцы. Мы не останемся. Поэтому пропусти, я хочу забрать свою жену». На миг за дверью образовалась давящая тишина, а сердце мое застучало быстро-быстро. — О чем ты? — первая пришла в себя Айлин. — А ты не знаешь? — усмехнулся Роберт. — Пусть тогда Лизетта сама сейчас расскажет, как столкнулась с горного утеса и убила мою родную мать. — Мамочки, куда я попала? И снова давящая тишина за дверью. — Кто тебе об этом рассказал? Голос Лизетты оставался спокойным. А я даже представить боялась, что сейчас творится у нее внутри. Эта женщина не была похожа на убийцу от слова совсем. — Скажем так. — хмыкнул Роберт. — Если ты хотела убить мою мать, то должна была хотя бы убедиться в ее смерти после падения. — Это невозможно, — прошептала Лизетта. — Роб, что ты такое говоришь? — Айлин с трудом сдерживала слезы. — Роберт, Айлин права. Это серьезные обвинения. На всем необходимо выдохнуть и спокойно поговорить. Раздался еще один мужской голос, вот только в отличие от Роберта он был более мягким, без рычащих ноток. «В этом доме только один человек, с которым я собираюсь разговаривать, и это моя жена!» Припечатал Руб, и как только я услышала тяжелые шаги, направляющиеся в мою комнату, я поняла, что необходимо действовать. Отлипла от двери и судорожно оглядела помещение, где в нем вообще можно спрятаться, не под кровать же лезть. Дверь в смежную комнату я заметила уже тогда, когда подбежала к шторам и попыталась за ними скрыться, но было уже поздно. Поэтому и замерла стуканом в надежде, что принесет. и только у меня получилось привести в порядок сбившееся дыхание, как дверь с грохотом открылась. И снова эта тишина, которая начинала действовать мне на нервы, из-за нее я слышала свое учащенное сердцебиение. Затем раздались тяжелые шаги, которые стали медленно обходить комнату, скрип двери в смежную комнату. «С чего ты решил, что твоя жена именно здесь?» — глухо произнесла Лизетта, и именно в этот момент штору с силой одергивает в сторону, предъявляя меня разъяренному мужчине во всей красе. В своем мире я повидала много красивых людей. В эпоху цифровых технологий и телевидения в этом не было ничего удивительного. Но тот мужчина, который стоял сейчас передо мной, отнял у меня возможность говорить». Темные глаза смотрели в самую душу, идеальные скулы, изогнутая форма темных бровей, волосы слегка волнистые по плечи, высокие, подтянутые, передо мной стояло самое настоящее совершенство. Вернее, я так думала, пока он не открыл свой рот. После этого мое оцепенение как рукой сняло. Что ты себе позволяешь? нахмурился Роберт и прошелся по моей фигуре медленным, обжигающим взглядом. Что на тебе надето? Я опустила взгляд вниз, чтобы внимательнее рассмотреть свое одеяние, и увидела полупрозрачную сорочку. И вроде бы все стратегические места закрыты, но наверняка в этом мире ходить при посторонних так не принято. «Готовлюсь!» — безразлично пожала плечами и с вызовом посмотрела в темные глаза. «К чему?» — Опешил Роберт. «Вдруг мне тоже повезет, и я встречу своего истинного...» Зрачок мужчины вытянулся в вертикальную линию, а я так испугалась, что хотела уже отстраниться и отойти в сторону, чтобы отказаться от этого мужчины как можно дальше. Но в этот момент возле моей головы в стену прилетел кулак. «Никаких истинных у тебя не будет!» — прохрипел этот драконище. «Это что еще за абьюз?» «Немедленно прекрати!» — стрипенула Слизетта. Я так была увлечена Робертом, что даже не заметила, как в комнате появились посторонние. Причем мужчина, который стоял недалеко от Айлин, смущенно отвернулся в сторону и делал вид, что внимательно рассматривает узор на стене. — Ты же ее пугаешь! — Я не хотел. Роберт тяжело выдохнул. — Ари, прости меня, но твое падение оставляет желать лучшего. Быстрее одевайся, мы уезжаем. — Куда? — взволнованно поинтересовалась Майси кровь. Мы возвращаемся в наш дом, по пути заедем в город и подадим документы на развод, так как в нашей стране никак не обозначены права драконов и множество запрещено на законодательном уровне. А моя истинная согласна со мной быть только в официальном браке».